В то время, как на одном конце деревни разворачивалась маленькая, но страшная битва, Лина находилась дома. Она только что вернулась из школы. Не мудрено, что после того, что случилось в развалинах, ей не удавалось сосредоточиться на занятиях, но настоящей причиной столь нехарактерной для девушки депрессии были слова Ди. «Больше не ходи за мной!» Вот что он ей сказал. Поскольку Лина уже воображала себя отважной помощницей охотника на вампиров, приказ Ди чувствительным образом ранил ее гордость. Не бесись и не лезь в бутылку. Сделай лучше так, чтобы он забрал свои слова назад. Лелея эти две мысли, Лина закинула к себе в комнату ранец и помчалась в жилище Ди в амбар. Лошадь охотника топталась это лично, подумала девушка. Он здесь. Ничего себе! В невольном изумлении воскликнула она, едва ступив внутрь. Девушка слышала от мэра, что дидампир и кое-что знала об их природе. Она ожидала, что Ди будет спать или трапезничать, но обнаружила его сидящим за деревянным столом, на стуле, в незапамятные времена выставленном из дома в сарай. Ди встряхивал нечто напоминавшее по форме небольшую бутылочку. Ошарашенно приблизившись, Лина увидела разложенные на столе инструменты, и глаза ее распахнулись шире прежнего. Множество серебристых цилиндриков и медицинских пузырьков с жидкостями всевозможных оттенков, ряд склянок, над которыми поднимался бледный пар, а ещё хотя девушка и отказывалась верить собственным глазам, на столе глухо гудел и помаргивал синим светом микрокомпьютер. «Ого! Неужели все охотники на вампиров проводят химические анализы?» Хотя Ди давно уже заметил гостью, он даже не обернулся. В его равнодушии не было ни грана враждебности. «Эй!» – окликнула девушка, распрямляя спину и расправляя плечи, точно готовясь к борьбе. «Мне казалось, я отпустил своего помощника». «Ура!» А лочезарно заулыбавшаяся Лина щелкнула пальцами. Что тебя так обрадовало? Похоже, я снова стану твоим помощником. Ой, молчи, не возражай! Твоя фраза прозвучала обнадеживающе. Кстати, я еще и мысли читать умею. Так что прекрасно представляю, о чем ты думаешь. Уж точно только о самом себе и ни о ком больше. Здесь Ди все-таки повернулся к Лине. А если бы я выразился по-другому, ты бы ушла? Чуть дрогнув от холода, притаившегося за мягким тоном, Лина залихватски тряхнула головой. «Вот уж, дудки, ни за что на свете и в темноте!» В голове девушки промелькнула мысль, «Как быть, если мои слова оскорбили охотника?» Но бесстрастный взгляд Ди уже вернулся к мензуркам на столе. Не теряя времени, Лина шагнула ближе и, уставившись на компьютер, выпалила. «Приблизительно 14,3 грамма на 100 кубических сантиметров, 4,5 миллиона в кубическом миллиметре, у тебя тут отражен процент гемоглобина в женской крови». «Напали еще на кого-то?» «Отлично!» — проронил Ди. Говорил он, конечно, не о страшном инциденте, но скорее о способности девушки прочитать и распознать цифры на экране. «Ну, я как-никак одаренный ребенок, хихикнула Лина, выпячивая без того задорно торчащую налитую грудь. Секунды позже упругая щечка прижалась к щеке Ди. «Твой помощник хочет узнать кое-что, босс!» «Чья это кровь?» Сверкающие глаза Ди встретились с озорным взглядом девушки, и охотник уже смотрел в другую сторону. «Ммм, не ожидала. Или он думает, я так легко отступлюсь?» «Ладно», — фыркнула Лина. «Не говори. Но я буду следовать за тобой по пятам. Где бы и чем бы ты ни занялся, я окажусь там же по своим пустяковым делам. Так что постарайся не выходить из себя, если затопчу все твои ценные улики». «Поступай, как знаешь». Вот и все. Конец дискуссии. Конечно, угрюмый вид на день не подействует. И было бы обидно уйти сейчас во своясь и оставив все как есть так что Лина склонилась над компьютером. Однажды, несколько лет назад, она видела почти такой же у торговца, заехавшего в их деревню. Компьютеры, наследие исчезнувшей научной культуры аристократов, встречались крайне редко, а еще реже находились люди, умеющие пользоваться ими. Очевидно, Ди принадлежала одной из самых мощных моделей с зачётками искусственного интеллекта. Однако Лина по-прежнему с трудом верила, что охотник запросто обращается с подобным устройством. Пальцы Ди бережно огладили магнитный шар, и цифры на дисплее изменились. «16 граммов гемоглобина, 5 миллионов кровяных телец — это мужская кровь. Ди, ты же не считаешь?» Посреди чаще. там, где нашли Квора, остались капли женской крови. Благодаря высокой влажности они не засохли и сохранили запах. К этому образцу я добавил кровь вчерашней жертвы. Получившая, наконец, приемлемый ответ, Лина едва не запрыгала от радости... Но тут компьютер начал выдавать что-то помимо чисел. Сверху и снизу, слева и справа заплясали бледные искры кометы. «Ага, понимаю. После смешавшейся с кровью жертвы ты определяешь, кто этот аристократ на самом деле. Поразительно!» При страха и любопытства взгляд девушки не отрывался от экрана. Там, где соприкасались беспорядочные вспышки, возникали и перемещались, вызывая мгновенное головокружение скопления светящихся точек. Вскоре на темно-зеленом дисплее замаячило лицо. Алина сглотнула. Узнаешь? спросил Ди. Девушка покачала головой. Экран заполнил трехмерное изображение мужчины, которого она никогда раньше не видела. По мановению руки Ди проекция портрета несколько раз менялась, но Алина по-прежнему не узнавала чужака. Он не из деревни! И это не тот жил точно. Какое облегчение? Кажется, кое-какие девичьи сомнения рассеялись, а в уши неожиданно проникшили с дождя. «Почему ты плачешь?» – спросил Ди, выключив компьютер. Найденная им в лесу кровь уже свернулась, так что определить личность укушенной там женщины стало невозможно. «Хм!» – шмыгнула носом Лина, отвернулась и потерла глаза. «Дождливые дни, знаешь ли, делают человека сентиментальным. А иначе что я за девушка?» Она надеялась, что Ди подхватит и разовьёт тему, но охотник, глядя на дверь, заявил, что и без её слёз воды хватает. «Почему аристократы не ладят с дождем? Алина давно уже размышляла над этим. Когда она была маленькой, каждый раз, когда до деревни доходили слухи о том, что где-то, пускай в отдаленном районе появились вампиры, девочку выпускали на улицу только вслякоть. «Понятия не имею», — выдавил внезапно побледневший Ди. Он спрашивал себя, почему отвечает на каждый задаваемый девчонкой вопрос. С точки зрения биологии, метаболизм вампиров по-прежнему остается загадкой. Неизвестно, почему они способны передвигаться только ночью, Как их тела справляются с полевыми ранениями или от чего их легко остановить простым деревянным колышком? То же самое можно сказать о их неумении пересекать текущую воду и гулять под дождем. Есть тут какая-то ирония? Столько недостатков у тех, кто достиг, как считается, вершины биологической эволюции истинного бессмертия. Похоже, разоблачающий свет науки не так уж и всемогущ. В любопытство горело в глазах Лины. Интересно, разгадали ли сами аристократы эти загадки? Откуда мне знать? «Ди покачал головой. Биологические слабости связаны с возможным пороком расы. Если бы вампиры обнаружили хоть какой-то ключ, хоть какое-то объяснение, сомневаюсь, что люди когда-нибудь стали править миром. Аристократы исчезли из истории, не узнав, почему они были обречены. Фундаментальный порок расы. Пробормотала Лина, глубоко потрясённую словами Ди. «Аристократы вымерли, а люди остались. Но даже сейчас мы боимся ушедших». «Не показатель ли это определенного ничтожества предполагаемых царей природы?» Храня молчание, Ди подошел к выходу и вытянул руку, подставив ее под падающую с за струю воды. Взгляд его остановился на какой-то точке снаружи. Сосредоточенно наклонив голову, Лина тоже всматривалась в пространство. За серой пеленой виднелись размытый силуэт холма и смутные фигуры нескольких человек на нем. Люди махали мотыгами, слышалось и забывание атомных тракторов. Что ж, если не опасаешься немного промокнуть... «Лучшие погоды, чтобы поработать несколько лишних часов в поле, не думая о кошмарных аристократах и не пожелаешь». «Если я выйду сейчас под дождь, температура моего тела упадет на 4 градуса», Произнес Ди, наблюдая, как капли разбиваются его ладонь. «Скорость снизится на 30%, и метаболизм в целом замедлится». «Твой же рот, напротив». Лина пронзила острая боль за судьбу этого прекрасного юноша. Что чувствует отпрыск аристократической и смертной крови, когда его сердце перекачивает эту гремучую смесь. Алина коснулась мокрой руки Ди. «Что?» Стиснув обеими руками запястья охотника, девушка молча прижала его ладонь к своей щеке. «Его рука так холодна, но, быть может, я сумею чуть-чуть согреть ее, А может, его температура передастся мне?» Алина закрыла глаза. Теперь она слышала лишь шум дождя. Внезапно ее пронзило жуткое ощущение, Все тело покрылось гусиной кожей, и Алина отпустила руку дампира. Взгляд Дини дрогнул, точенный профиль был обращен все в ту же сторону, но тот, кто стоял сейчас перед девушкой, уже не был прежним человеком, величественным, одиноким, гордым. Не сходи с места. Произнеся эти слова, наполненные такой силой, что им невозможно было противиться, охотник на вампиров шагнул прямиком под струи дождя, и лишь через минуту Лина осознала, что в левой руке он держит длинный меч Бастард. На первый взгляд скорость Дини чуть не уменьшилась. Сто ярдов он преодолел меньше, чем за 6 секунд, и даже не прищурился, чтобы защитить глаза от хлестких порывов мокрого ветра. И, легко перемахнув через изгородь, он углубился в поле, но и тут поступ его не замедлилась. Даже раскисшая грязь не помышляла потянуть прекрасного дампира за ногу или вынудить его поскользнуться. Еще три секунды, и он добрался до намеченного пункта, расположенного в ярдах в пятидесяти от края пашни. Взбившиеся в круг фермеры расступились как щитом отброшенные зловещей аурой, Лица попятившихся мужчин выражали страх и недоумение. Де опустился на колени возле лежащего на земле существа. Создание обладало маленьким чудушным тельцем и головой, увенчатой пышной копной длинных волос. Кожа его была бледной и голубоватой, как у опустошенной жертвы, но из-под туловища сочилось что-то красное. Очевидно, в тельце еще теплилась жизнь. Ди без труда перевернул его, и по толпе фермеров пробежал шепоток. На груди и боку существа чернело множество ран, Судя по разбросу отверстий, в создание стреляли из дробовика. «Откуда оно пришло?» Не оборачиваясь, спросил Ди. «Вон оттуда! От школы!» Ответил чей-то дрожащий голос. «Успокойтесь, оно больше не шевелится. Отнесите его вам, Бармера. Или, если не хотите прикасаться, вызовите шерифа». «Ты сделай это сам! Разве это не твоя работа?» Запротестовал кто-то из толпы. «Если мы дотронемся до этой гадости, наши руки сгниют и отвалятся!» «Проклятие! Я думаю, что один монстр должен убрать за другим!» Дерзкие слова вдруг сменились визгом, а грыбый фермер шлепнулся в грязь. Ничего не случилось, просто Ди поднялся на ноги. Ветер и дождь вдруг взъярились еще пуще, и тут люди увидели, как что-то засверкало ослепительно-красным светом. «Глаза Ди!» «Я же сказал, отнесите в амбар!» Тон охотника не изменился, разве что стал еще спокойнее и холоднее, но мужчины, словно почувствовав что-то всем скопом, отталкивая друг дружку, ринулись к телу чудовища. Не удостоив их большей взглядом, Ди все так же стремительно вернулся назад. В дверях стояли Лина и Мэр. «Какого чёрта тут происходит?» — выпалил старик. В его окаймлённых морщинами глазах светилась близость безумия. «Не знаю». Отрезал Ди и быстро вошел внутрь, на ходу занимаясь необходимыми приготовлениями. В первую очередь он надел плащ и дорожную шляпу, Вокруг него, и только вокруг него, поток времени как будто менялся. Мэру Лине показалось, что одежда сама плывет к Ди, словно намагниченная. Не прошло и десяти секунд, как Ди, полностью экипированный, снова шагнул во двор. Едва за тех стук копыт его лошади, к сараю подошли фермеры с останками странного существа».